Глава четвертая Больше всего на свете Флинн любил две вещи — писать песни и летать. Но если музыку он любил бескорыстно и трепетно, как рыцарь любит свою прекрасную даму, то к полетам относился как к земным женщинам из плоти и крови, как и полеты, отношения с женщинами давали ему ощущение полноты бытия, дразнили, привлекали своей непредсказуемостью. Плавные или стремительные, неторопливые или рискованные утомительные или безудержно сумасшедшие. «Знаешь, Флинн, что интересно, ты ведь вроде бы даже и не кобель», со свойственной ей прямотой заметила однажды Фрейя после того, как он развелся в четвертый раз. «Тебе просто скучно все время находиться рядом с одной и той же. Постоянно нужно завоевывать кого-нибудь нового». Впрочем, Фрейя всегда подкалывала его исключительно по-дружески. Ее, в отличие от своих многочисленных фанаток, Флин никогда в жизни даже не пытался соблазнить. Фрейя была ему почти как сестра, даже, пожалуй, ближе, чем трое родных сестер Флина, которые вечно хором сочувствовали по очереди всем его бывшим женам. А Фрейя была давний боевой товарищ, незаменимая скрипачка самородок, душа и второй голос псов полуночи. Свой первый спортивный самолет Серебристого стального красавца с удивительной скороподъемностью и волшебным обзором из кабины флин купил после первого же их крупного стадионного тура по Европе. В детстве он всегда мечтал научиться летать. Лет в пять любил еще представлять себе перед сном, что летает по-настоящему, сам, безо всякой техники. В 20 лет, когда псы полуночи только начали устраивать первые мировые турне, подсел на прыжки с Тарзанки. Прыгал и со знаменитой швейцарской плотины в Тичино, и с моста в Инсбруке, и еще с одного моста в Западном Кейпе. Прыгал даже с телебашни Макао в Китае. Фрейя качала головой и обзывала его адреналиновым наркоманом. А Флину почему-то никогда не бывало по-настоящему страшно во время этих прыжков. Было просто очень хорошо. И он старательно воплощал в жизнь свои детские мечты, иначе зачем вообще было столько лет добиваться в жизни какого-то там успеха и заполненных под завязку стадионов. Впрочем, справедливости ради, мерить успех степенью заполненности стадионов Флинн перестал уже довольно давно. Сочинять песни ему всегда нравилось больше, чем играть перед публикой. И сейчас, спустя три десятилетия после начала музыкальной карьеры, он был как никогда рад тому, что его продюсерский центр приносит хороший и стабильный доход, и можно, наконец, слегка степениться и выступать только тогда и там, где ему самому захочется. В любимых городах, в маленьких клубах, просто для души. И можно позволить себе всякие другие милые чудачества. Например, рвануть на пару дней на другой континент в родной город музыкального кумира своей юности с твердым намерением выложить кругленькую сумму за какое-нибудь имущество этого кумира, от которого решили избавиться его благодарные внучата. Флинн бросил сигарету в высокую придверную пепельницу, примастившуюся рядом с желтым, как светофор, пожарным гидрантом, и посмотрел на часы. Торги должны были начаться в два часа дня, до открытия оставалось еще минут сорок. В душный зал раньше времени идти страшно не хотелось. На улице было славно, в Торонто все еще стояла золотая осень, немного непривычная Флину после промозглого Хельсинки, где накануне его отлета как раз выпал первый снег. На маленьких деревянных крылечках кирпичных домиков с полукруглыми окнами и островерхими крышами были аккуратно выставлены крупные тыквы, остроконечные шляпы и фигурки разнообразных игрушечных монстров. Домики трогательно соседствовали с возвышающимися на противоположной стороне улицы многоэтажными бетонными громадами и казались необыкновенно нарядными на фоне сияющей синего октябрьского неба. Терпкий осенний воздух трепал волосы порывами пронизывающего ветра, и ветер этот был словно струи ледяного расплавленного хрусталя в золотистых лучах солнца, которое пробивалась сквозь сыплющиеся на землю пожелтевшие листья. Нет на свете явления природы более красивого и завораживающего, чем осенний листопад, философски подумал Флинн, перекатывая широких, сплошь покрытых татуировками ладоней Подобранные из земли гладкие, словно пуля-желудь, выпитая час назад пара рюмок крепкого, как обычно настроила его мысли на возвышенно-лирический лад. Мир вокруг невообразимо прекрасен и невообразимо холоден, словно взгляд Василиска. Если долго смотреть на него, наверное, можно окаменеть под этим взглядом и застыть меж красно-золотых деревьев ледяной прозрачной скульптурой, безмолвным памятником собственному прошлому. Но кто сказал, что люди замирали не от восхищения, встретившись со взглядом Василиска? Флинн проводил взглядом с жужжанием прокативший мимо красный одновагонный трамвайчик, обкатывая в уме последнюю фразу. «Надо бы не забыть её записать, может, пожалуй, получиться неплохая баллада». За что Флинну нравилось сочинять песни, так это за то, что те всегда приходили к нему сами. Он не представлял себе, как люди пишут, например, романы под 300 страниц. Ведь для написания хорошего романа, наверное, 10 лет по миру шляться надо, а для написания хорошей песни вполне хватит и одного единственного дня. Мужчина снова посмотрел на часы и потянул на себя тяжелую дубовую дверь, шагая обратно в здание. В просторном, залитом электрическим светом фойе было людно – Под белым лепным потолком раздавался пчелиный гул множества оживлённых голосов. Телемонитор на облицованной розовым мрамором стене беззвучно демонстрировал последние новости. Какие-то грязные улицы под тропическим небом, заполненные толпами скандирующих что-то людей, бронетранспортеры, баррикады из автомобильных покрышек. Новый, более серьезный виток конфликта в так называемой «Новой Африке» не за горами, сообщил телеканалу высокопоставленный источник в службе безопасности страны. А теперь к новостям спорта. В мире все было как обычно. Флинн мрачно усмехнулся, отводя глаза от экрана, и прошелся вдоль висящей у входа в аукционный зал длинной интерактивной доски, разглядывая список лотов. Демозапись многих миль земной коры на старинной аудиокассете в исцарапанном пластиковом футляре. Как эта тетрадь, явно рабочие заметки, местами смахивающие на ежедневник с колонками телефонных номеров. «Ах, этот трогательный символ безвозвратно ушедшей эпохи!» — сентиментально вздохнул про себя Флинн. Планами встреч, наспех нарисованными табами и прочими совершенно непонятными постороннему человеку паролями и явками. В начале века Кристофер Браун был фигурой в музыкальном мире знаковой, если не сказать легендарной. По материнской линии он был исландцем, и свой, принёсший ему мировую популярность, проект назвал Асатру. По названию единственной официально признанной в Европе языческой религии, которая в Исландии, кажется, до сих пор была второй государственной. Это именно им, Асатру, подражали псы полуночи, когда Флинн писал свои самые первые песни, основанные на древнегерманских мифах про Нифлхойль, про Валькирий, про Рагнарёк. Что бы сказал знаменитый исландец из Торонто, если бы мог понаблюдать сейчас за тем, как в очередную годовщину его смерти все его дорогие сердцу цацки торжественно идут с молотка? «Вот она, вся твоя жизнь, дружок, любуйся!» хмыкнул про себя Флин. «Жизнь, оценённая совершенно посторонними тебе людьми, вроде меня, во сколько-то там миллионов невидимых электронных монеток». Как любил оговаривать его бабушка, бывшая истинным кладезем финских мудростей и разной степени потрепанности, жадность собирает, да смерть землей равняет. Интересно, как будет выглядеть жизнь самого Флина, когда придет срок? Иногда так хотелось бы стать бессмертным. ну что тут у нас еще? Именные гитары, концертный реквизит, пара раритетных синтезаторов, опять именные гитары... Альбом «Сто дней лета», получивший платину в 2004 четвертом В золотистой рамочке с эмблемой Всемирной музыкальной премии. Стартовая цена тысяча филинкоинов. Тоже хлам. У любого более-менее известного музыканта с определенного момента этих почетных рамочек набирается такое несметное количество, что их начинают отправлять пылиться на чердак чуть ли не сразу же после вручения. Так, а это еще что? Долгое время они были чем-то вроде нашей семейной реликвии, говорит Хлоя Браун. Эти браслеты, привезенные из Тура по Африке, дедушка собирался надеть для выступления в тот самый день, самый последний день своей жизни, когда у него остановилось сердце, накануне так и не сыгранного концерта. Они все еще были у него на руках. Стартовая цена пятьдесят тысяч филинкоинов. В качестве доказательства к описанию была приложена знаменитая последняя прижизненная фотография Брауна, скриншот с камеры одного из тусовавшихся в день его смерти в гримерке журналистов. Пресловутые браслеты были заботливо помечены на фотографии двумя жирными мигающими красными стрелочками. Флинн ухмыльнулся. «Ух ты, вот это маркетинг! Семейная реликвия, ну надо же, как загнули, чтобы цену набить. Ну ничего, святого ребят». С другой стороны, а за что им любить своего дедулю, если их родители даже родство после смерти папани, кажется, доказывали через суд? Да и вообще в обычной жизни Браун был, как рассказывали, то еще сволочью. Лидер Асатру умер при загадочных обстоятельствах. На сердце, насколько было известно Флину, тот не жаловался никогда. Одно время даже поговаривали, что беднягу якобы чем-то отравили, но это уже определенно являлось простой третьесортной журналистской байкой из числа тех, на которые иные издания не стесняются литрами изводить типографскую краску. Мужчина прикоснулся к фотографии лота, загружая медленно поворачивающуюся вокруг своей оси голографическую модель. Симпатичные побрякушки, то ли золотые, то ли серебряные, и тоненькие, словно женские серьги. «Надо же, настоящий браслет из судного дня, как в одной из его ранних песен!» Флин обожал подобные мрачные штучки. «Сегодня этот сувенирчик точно станет моим», — решительно подумал он. Колонель шел по полутемной галерее, отчетливо слыша, как поскрипывает лакированный паркет под лапами волчеголового и физически ощущая взгляд того на своем затылке. Тени от растопыренных пятерней, декоративных канделябров на обшитых буком стенах слегка подрагивали в так тяжелым шагам за его спиной. Почти сразу же, свернув за угол, он увидел двух своих бойцов, которых оставлял охранять лестницу. На самом деле, колонель, наверное, ничуть не удивился бы, обнаружив, что на их месте давно уже лежат два мертвых тела. Но парни около резных лестничных перил все еще стояли по стойке смирно, уверенно сжимая оружие, застывшие словно восковые куклы. Глаза у обоих были закрыты. Колонель отвел взгляд и, не дожидаясь толчка в спину, стал спускаться по темным деревянным ступеням, против воли чувствуя, как смерзается глубоко в животе огромный ледяной ком. Если его сейчас собираются затолкать в какой-нибудь автомобиль и увезти отсюда в неизвестном направлении... Нет, Новая Африка ни за кого не станет платить никакой выкуп. Хочется надеяться, что те, кому нужно, об этом осведомлены. Они живы. — глухо спросил колонель, не оборачиваясь. Живую. раздалось сзади после недолгой паузы. «Лично мне здесь ни к чему лишние трупы, приятель!» В холле на первом этаже ярко горел свет, а прямо посреди просторного проходного зала в полоборота к ним стоял рослый мужчина с рыжими кудрями до плеч и с любопытством разглядывал заполненный ползающими блестящими жуками гигантский аквариум. «Не думал, что у богачей сейчас в таком тренде инсектарии. Чудные существа!» Стоящий повернулся к нему лицом. «Ты ведь знаешь, что у них с рождения очень острые челюсти, Хм? Когда мамаша укрывает детеныша у себя под крыльями, те сразу же разгрызают ей кожу и начинают пить ее кровь. По-моему, это ужасно трогательно. Совсем как у людей». Колонель невольно тоже глянул на аквариум, чувствуя, как по его позвоночнику пробегает короткая, неуправляемая дрожь, сменившаяся волной мучительной тошноты. «Послушай», — начал он, с трудом снова переводя взгляд на лицо незнакомца и стараясь говорить уверенно. «Я не знаю, что за фокусы вы здесь используете, но вам не удастся больше запугать меня всем этим маскарадом». Он кивнул на волчеголового. Тот оскалился и издал короткий хрюкающий звук, отдаленно напоминающий издавленный смешок. «Да ну!» – мужчина улыбнулся. «А разве я выгляжу так, словно собираюсь тебя чем-то запугивать смертный?» – он развел руками. «Или неужто мои соратники уже пытались?» Фигура рыжеволосого неожиданно подернулась мелкой рябью и в следующий момент вдруг материализовалась словно из ничего в полушаге от колонеля. Тот дёрнулся от неожиданности, непроизвольно отступая к стене. «В общем-то, знаешь, у нас с тобой пока ещё есть немного времени», продолжил незнакомец, закладывая большие пальцы в карманы джинсов и насмешливо прищуривая золотисто-карие глаза. «Так что я, пожалуй, могу даже выслушать твои жалобы. Чем, например, провинился перед тобой этот шустрый волчара, м? Насколько я знаю, он всегда выступает за конструктивный диалог. Так ведь, юный воин». Рыжеволосый положил узкую, жилистую ладонь полуволку на плечо. «Или, может быть, тебе показалось, что он говорил с тобой недостаточно почтительно?» «Что означает весь этот спектакль?» — хрипло спросил колонель, сжимая кулаки и не отводя взгляда от заостренного птичьего лица. «А ты был прав, молодой тулипа!» Рыжеволосый ухмыльнулся, на секунду оборачиваясь. «Он действительно ничего. Мне нравится!» «А ты никогда не думал, смертный, что твоим зверушкам может быть тесновато в этой большой стеклянной коробке, Хм? Он отступил в сторону и вдруг взмахнул рукой, поворачиваясь к аквариуму. Колонелю показалось, что в воздухе мелькнула острая медная стрелка, а в следующий момент толстое стекло покрылось сетью трещин и с оглушительным звоном осыпалось на пол. Мужчину мгновенно прошиб ледяной пот». Он с трудом сглотнул, чувствуя, как кровь отливает от лица и как предательски слабеют колени. «Черт, только... только не...» Мерзкие жуки, обрадованные неожиданной свободой, резво поползли во все стороны по дубовым паркетным шашкам. Некоторые из них с отвратительным жужжанием распахивали короткие и жесткие надкрылья, безуспешно пытаясь взлететь. Длинноволосый мужчина на несколько секунд задержал над полом открытую ладонь, и вдруг все эти копошащиеся твари, плотоядно двигая длинными усиками и перебирая тонкими лапками, стали сползаться в одну большую, шевелящуюся серебристую кучу, а потом, словно по команде, стремительно двинулись прямо на колонеля. Сразу несколько жирных, блестящих жуков проворно залезло ему в штанины, Мужчина судорожно попытался стряхнуть их с себя, но другие в это время уже забирались ему на руки, ползли вверх по шее и по волосам, и колонелю почудилось, что он ощущает исходящий от них гадкий и землистый запах. Крошечные лапки повсюду защекотали кожу. Перед глазами помутилось, по телу прокатилась волна озноба. Ноги словно свело короткой судорогой, и колонель, хватая ртом в воздух, лихорадочно смахнул одного из этих мерзких, толстых, усатых, многоногих гадов со своей щеки и начал медленно сползать по стене, чувствуя, как желудок прокалывает внезапная непреодолимая тошнота. «Ты лучше не делай резких движений», — посоветовал заинтересованно наблюдавший за ним рыжеволосый, складывая руки на груди. И колонелю почудилось, что глаза у того на мгновение блеснули тусклым рубиновым светом. Они, конечно, вроде бы не ядовитые, но иногда, если их разозлить, могут ведь и укусить. В ушах оглушительно зазвенело. Перед глазами тучами замелькали слепящие искры, и колонель почувствовал, как пол, покачнувшись, разом уходит у него из-под ног. «Ты смотри-ка, и впрямь отключился!» присвистнул Вильф. «Нет, ну так совсем не интересно. «Аспин говорил, что у него вроде бы сердце!» Неуверенно начал Кир, присаживаясь рядом со севшим на пол мужчиной на корточки. «Я помню». Рыжеволосый подошел ближе и, наклонившись небрежно, прикоснулся двумя пальцами к ямочке у вот того между ключиц. Смуглое лицо мужчины, казавшееся сейчас при ярком галогенном свете почти желтым, было неподвижно запрокинуто к потолку. Морщинистые, покрытые белыми шрамами руки, безжизненно разбросаны в стороны. Керни, в пример Аспиду, всегда плоховато умел различать постороннюю боль извне. Тем не менее, насколько он мог судить, токи энергии, тянущиеся сейчас от Смуглолицева, были вполне себе живыми и чистыми. Да и правда, ну как можно получить сердечный приступ от посаженного на морду таракана в самом-то деле? Это же тебе в конце концов даже не вельс с Берном. «Ерунда!» — лениво подтвердил Вильф, отнимая руку. «Просто обморок. Но ну, надо же, а еще военный». Блестящие насекомые, освободившиеся от наброшенной рыжеволосой невидимой пряжки медленно расползались по комнате. Один крупный металлический поблескивающий жук с едва слышным стуком свалился с седой шевелюры бесчувственного мужчины на дубовые шашки пола и тут же проворно взобрался к на покрытую густой шерстью ступню. Полволк подставил ему чёрную длиннопалую ладонь и с любопытством поднёс её к глазам. Жук был похож на миниатюрную модельку какого-нибудь декоративного беспилотника. Зрением тулипа было видно, словно под лупой, как двигаются два маленьких чёрных глаза на его прикрытой блестящим, словно фарфоровая пластинка щитком треугольной голове, и как беспокойно шевелятся крошечные щетинки на тонких подвижных усиках. И вот чего, спрашивается, этот мужик вообще держит у себя дома подобную живность, если он весь из себя такой нервный. «В цитадерии их тоже всегда так много. Всех этих... этих... разных ползучих!» задумчиво проговорил Кейр, стряхивая жука с ладони. владетель ничего и никогда не делает без причины, юный воин», — откликнулся Вильф. «Подумай сам». Ползучие, многочисленные, беспощадны к чужим и не признают слабых среди своих. Живут везде, живут и среди людей, но не являются частью мира людей. Многие из них живут на столетия дольше людей и способны, как видишь, заставить смертных бояться себя, совершенно ничего для этого не делая. Хм? Считаешь, что они уже по-своему завоевали этот мир? Рыжий улыбнулся и распахнул широкую стеклянную дверь, выходя на погруженную в сумерки террасу. Кир поднялся, опираясь руками о мохнатые колени и шагнул за ним следом. На улице было сыро и свежо. Над крышей роскошные виллы плыли низкие серые тучи, и из темного сада доносилась разноголосая перекличка «Первых ночных птиц». Накрапывал дождь. Редкие увесистые капли барабанили по жестким, вытянутым листьям растущих по сторонам террасы оливковых деревьев. Висящая в воздухе водяная пыль терпко пахла морем и мокрым деревом. Холодные мраморные плиты под лапами кейра, уставленные какими-то уродливыми абстрактными скульптурами, были покрыты блестящими словно обрывки глянцевой пленки лужами – поверхность которых то и дело вздрагивала от падающих на них дождевых брызг. Кир щелкнул одну из скульптур когтем по мясистому приплюснутому носу. Больше всего та напоминала растолстевшую рогатую крысу из базальтовых пещер Цитадели. А вот Хота бы, наверное, сказал, что она похожа на галактического мутанта из комиксов про Капитана Грома. Парень нахмурился. Про Хоту ему сейчас хотелось думать меньше всего. И про ту долбаную вожжу, которая попала под его долбаный хвост. Противно было даже представлять себе, что Кир должен снова уговаривать его как капризную бабу, да не уговаривать даже, почти просить. А ведь то ли па, по, черт побери, никогда и никого ни о чем не просят. Хавьер как будто специально нарывался на неприятности. Будто бы он был уверен, что Кир так до бесконечности и будет жевать сопли, будто бы нарочно делал вид, словно не понимал, что с другим разговор давно бы уже был гораздо жестче. Кир невольно сжал черные длиннопалые кулаки. «Ладно», — мрачно подумал он, — «посмотрим». «В конце концов, они ведь всегда были не разлей вода, твою мать». Может быть, стоит с ним просто встретиться вдвоем, выпить по пивку, как в старые добрые времена, еще раз спокойно обсудить все с глазу на глаз. Погано было только то, что времени оставалось все меньше. То ли память берет под покровительство смертного, только если тот ему полезен, так? Спросил Кейр, негромко поднимая взгляд отряда, похожих на детские пирамидки и газонных фонариков, которые тлели вдоль кромки виднеющегося под ногами гигантского бассейна тусклыми гнилушками. Видимо, за сегодняшний день их солнечные батареи так и не успели набрать достаточной энергии. Вильф повернул голову и внимательно посмотрел ему в глаза. «Конечно, юный воин, среди смертных полно бессмысленного мусора». «Этим мы и отличаемся от них». «Что тебя смутило?» «Я просто, бывает, думаю». Кир посмотрел на едва заметно мерцающие призрачные когти на собственных пальцах. «Ведь наши браслеты могли же оказаться у кого угодно, ага. И кто угодно из смертных, получается, мог бы найти их и тоже стать». Рожеволосый покачал головой. «Нет, молодой тулепа, не мог бы». Во взгляде Кира мелькнула растерянность. «Вспомни, как ты себя чувствовал, когда впервые надел активаторы». Вильф облокотился мокрую каменную балюстраду. «Паршиво!» – пробормотал парень. «Активация – это всегда боль», – кивнул мужчина, глядя на проникающие из панорамного окна электрические блики, которые сверкающей сетью дрожали на черной глади бассейна. «Она как рождение. Или как смерть». Существуют, конечно, счастливчики, которые рождаются и умирают спящими, но их очень и очень мало, юный воин. А активация — еще и чудовищно мощный выплеск энергии. Слабое сердце воссоединение со зверем просто уничтожит. Смертного похоронят, браслеты снимут, и они останутся ждать того, кто способен выдержать слияние. Могут похоронить и в браслетах, конечно, — Вильф усмехнулся. «Тогда вся надежда на археологов!» «Думаю, активаторы каждого из нас убили немало народу перед тем, как попасть к нам в руки». Рожеволосый с наслаждением потянулся. «Возвращайся в цитадель, молодой тулипа. Ты мне сегодня здесь больше не нужен». Кирки внук было, скрещивая руки на груди, но остановился. Он давно уже усвоил, что Вильф, разумеется, когда тот бывал в хорошем настроении, может съездить когтями по уху за лишние вопросы, и все же с несколько меньшей долей вероятности, чем Тео. А спросить хотелось уже давно. «Почему правитель все время называет вас Тенгу?» «Ммм, кажется, какая-то японская легенда», – рассеянно отозвался Ружеволосый. «Какая разница, малыш?» – он пожал плечами. «Это все такое человеческое». Все мы заложники того, во что верили когда-то. Когда фигура полуволка растворилась в дрожащих сумерках, Вильф вдохнул полной грудью похучий ночной воздух и на несколько секунд запрокинул голову, закрывая глаза и с удовольствием подставляя лицо под струи постепенно усиливающегося дождя. В цитадели легко было позабыть о том, что на свете существует дождь. Холодные водяные капли, щекотящие щеки и мелкой пылью, оседающие на ресницах. Солоноватый морской бриз, который облизывает кожу, забираясь в волосы. «Как тебе с ним вместе работается?» – раздался знакомый голос за его спиной. «Он мне нравится, Тео», – ответил рыжеволосый, не поворачивая головы. «Сильное сердце» видно еще конечно что пока не особенно умеет переступать через себя но уже этому то ты его научишь знаешь он мне даже иногда немножко напоминает меня самого в молодости даже так ты у него держался и фыркнул не могу сказать что меня это радует если я сейчас начну вспоминать все что ты умудрялся проделывать за спинами управителей пока был оруженосцем ну брось протянул вильф улыбаясь «Я просто старался по возможности получать от жизни удовольствие. И я и сейчас стараюсь. Кроме того, каждого ведь иногда в юности и тянет на эксперименты». Он повернулся к Тео лицом и снова оперся локтями об люстраду «А вот ты вообще уверен, что знаешь о малыше всё? Я знаю, что он, в отличие от тебя, по крайней мере, умеет подчиняться приказам», – проворчал Тео. «Что вы сделали с этим бедолагой, воин?» «Похоже, я пропустил что-то интересное». Он кивнул на панорамное окно, с любопытством наблюдая за тем, как с мужчина массирует себе лоб, а потом, сделав над собой видимое усилие, с натугой приподнимается на локтях и садится на полу, помогая себе руками. «А будешь знать, как опаздывать». Вильф поймал на язык несколько дождевых капель, прислушиваясь к плывущему в мокром воздухе едва слышному гулу автомобилей, который доносился с далекого шоссе. «Ну, похулиганили немного, черт Эо, но ну я правда не рассчитывал, что этот малый настолько сильно боится своих собственных питомцев». Прислонившийся к стене ярко освещенного зала мужчина тем временем начал судорожно осматриваться, прикасаясь к лицу дрожащими ладонями. Тео с трудом подавил смешок и отодвинул в сторону стеклянную дверь, шагнув внутрь зала. Мужчина пошевелился, оборачиваясь на звук, поднял взгляд и замер цепенея. «Отрадно видеть, что ты очнулся». Беловолосый обвел взглядом комнату, усыпанную стеклянным крошевом с ползущими по нему блестящими жуками, и задумчиво хмыкнул. Полагаю, было бы страшно бестактно с нашей стороны не дать тебе немного времени, чтобы прийти в себя, как ты думаешь? Мне не хотелось бы, чтобы у тебя оставались еще какие-то сомнения насчет того, что тебе все это не привиделось. Он подошел ближе, глядя на мужчину сверху вниз. А вот теперь можно и поговорить. «Я не знаю, кто вы или что вы», — Сипла начала смуглолицей, с трудом поднимаясь на ноги и опираясь рукой о стену. «А этого от тебя в данный момент и не требуется, смертный». Вошедший следом за блондином Вильф улыбнулся, отряхивая воду с оцаревших кудрей. «Я хочу знать, что вам от меня нужно». «Ну что же, это справедливо». Тео поднял с пола и повертел в руках длинный, словно кинжал, прозрачный осколок. «Я люблю работать с теми, кто с самого начала задает правильные вопросы. Постарайся и дальше меня не разочаровывать». «Нас интересует ваша последняя разработка. Как ее там?» «Чертов плод, да?» — Светловолосый усмехнулся. «Хорошее название. Неплохое, но немного отдает средневековьем, как по мне», — в полголоса заметил Вильф, опускаясь на оплетенную циновку рядом с разбитым аквариумом и сцепляя пальцы на коленях. «Вы не получите от меня образцы», — твердо произнес смуглолицей, — «и не найдете их в этом здании». «А я пока что и не говорил, что нам нужны от тебя образцы», — лениво отозвался Тео, трогая пальцем острый стеклянный край. «Или что мы собираемся их где-то искать». «Убирайся! Убирайтесь из моего дома!» — хрипло прошептал мужчина, стискивая зубы. Губы его сжались в одну тонкую линию, темно-карие глаза, не отрываясь, смотрели на Тео. «А ты разговорчив, смертный!» Беловолосый внезапно выбросил вперед правую руку, и в следующий момент блеснувшие сталью пальцы ловко разжали мужчине челюсти, едва изогнутых, заостренных лезвия подцепили его за язык. «В принципе, я ничего не имею против разговорчивых, но только если они... разговаривают... по делу!» Блондин неторопливо потянул руку на себя. Из горла мужчины вырвался глухой, подвывающий стон. По страшным кривым когтям Тео застроилась, пачкая смуглолицам рубашку и капая на тёмный деревянный пол густая липкая кровь. Глаза светловолосого ярко вспыхнули, и вскинутые было руки вжавшегося в стену мужчины тут же плетьми упали вдоль туловища, поражённые мгновенным парализующим разрядом. Что ж, я полагаю, нас сегодня ожидает очень увлекательный вечер. Как ты думаешь, Вильф?